Предстоит вернуться на Балканы, но совсем неожиданно меня вдруг пожелал видеть Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич. Первые же его слова были расхолаживающими. Никаких серьезных дел за кордоном пока не предвидится. А посему, милейший, поработайте-ка на домашней кухне, чтобы не потерять присущих вам навыков. Бонч-Бруевич занимал пост начальника штаба 6-й армии. ставлены из частей ополчения для охраны подступов к столице со стороны моря и псковского направления к сожалению продолжил михаил дмитрич в питере меня не жалуют именуя немцы едем причиной тому что среди подозреваемых в шпионаже я обнаружил немало сановных персон занимающих высокие придворные должности разве вы сами не заметили вражеского засилья в наших верхах заметил мало того Некоторые офицеры и генералы, носившие до войны немецкие фамилии, быстро русифицировались. Фон Ритты сделали с Рытовыми, Ирманы стали Ирмановыми. — Но говорить об этом опасно, — сказал Бонч-Бруевич. — Стоит коснуться этой темы, как сразу следует нападение доморощенных либералов, обвиняющих меня в великодержавном шовинизме и даже в черносотенстве.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 которым командует генерал Черемисов. Пасек явился с повинной, сам виноват, дурак. Не желаете ли выслушать его исповедь? Пасек, явно страдающий, рассказал нелепую историю.